Наша с бабушкой жизнь резко изменилась в один момент. Мы сидели в теплой землянке, горел тусклый огонек жирового светильника. Я слушал бабки на заговоры, стараясь запомнить их ритмы и напевность. Неожиданно сверху послышались голоса, двери распахнулись, и к нам спустились двое мужчин, одетых в наряды, похожие на стрелецкие. «Эй вы, ты что ли будешь знахарка Марфа?» «Ну я», — ответила басом нисколько не заробевшая бабушка,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 Спустившись вниз по протоптанной от реки тропинки, сели в стоявшие там сани запряженные тройкой скокунов, и лошади резко рванули вперед. Трое конных с гиканьем и свистом полетели за нами. Через десять минут мы были уже в деревне. Поезд боярина остановился у околицы. В нем было несколько санных кибиток и множество дворни. Сам же боярин находился в доме старосты. Когда мы зашли внутрь и перекрестились на иконы,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 На ну что, отрак, как меня врачевать будешь?» Но тут подоспела моя бабка и сказала своим басом. «Боярин, на и вот этого». Потом отпила для начала сама и дала боярину стакан, наполненный воняющей валерьянкой жидкостью. Тот подозрительно обнюхал стакан и сказал. «Ну-ка отпей еще раз. Ох, бабка, и страшна же ты ликом».